Приближался очередной поворотный момент в судьбе Мазепы. На этот раз весьма трагический. Дорошенко отправляет его к турецкому визирю. Миссия эта была очень важная и ответственная, учитывая складывавшуюся ситуацию. Многие правобережные полковники перешли к Самойловичу. Сын Дорошенко потерпел поражение, и Москва была как никогда сильна. Мазепа вёз письма гетману к хану и визирю, 15 пленных казаков, видимо, для подтверждения лояльности Дорошенко турецкому двору. С ним также было 9 татар, служивших проводниками и охраной. Мазепа ехал хорошо известным ему маршрутом через Дикое поле, таящее столько опасностей. При переправе через реку Ингул, На них напали запорожцы. Сохранилось довольно много, правда, сухих описаний этого происшествия. В результате короткой кровавой стычки часть татар была убита, другие утонули в реке, казаки освобождены. А Мазепа? Мазепа попал в плен к запорожцам. По всей логике события он не мог остаться живым в кровавой и жестокой бойне когда все сопровождающие его погибли однако мы ещё не раз сможем убедиться что сам бог хранил мазепу Запорожцы, вольные лихие рыцари на жай и топара, не признававшие соглашений, присяг и договоров, служившие то королю, то царю, то самому чёрту, считавшие себя защитниками христиан, но на самом деле ставшие одними из главных виновников руины. Они ненавидели реестровых казаков, Тем более шляхитных старшин не признавали неприкосновенности чужих послов, тем более к неверным. Ненавидели они и Дорошенко, как подданного султана. Папасть в их руки только что обогрённой кровью, когда в воздухе царила смерть, а освобождённые пленники взывали к мести. Мазепа позже сухо заявлял, он от них не бежал, боя с ними не чинил. И бывшие при нём письма отдал Серко. Сопротивляться большому отряду запорожцев равно как и пытаться бежать от них, означало верную смерть. Но и остаться и добровольно отдать себя им в руки можно было только не потеряв присутствия духа. Впрочем, надо признать, Мазепа умел быть храбрым, встречать опасность с холодной головой и с достоинством смотреть в лицо смерти. Он поступал так всегда, в самые страшные минуты своей жизни. Точно так же он будет держаться и на смертном одре. Первым о пленении Мазепы написал польскому магнату под чашу сератскому переяславский полковник Дмитрий Райча. В его словах, что Иван Мазепа, который вашей милости пану, как понимаю, известен, попал в руки Ивана Серко сквозила ирония. Райча не мог предположить, что его собственная судьба через несколько лет будет находиться в руках этого самого Мазепы, уже гетмана. Но тогда он был прав. Поляки могли торжествовать. Бывший покоевый должен был бесславно умереть от запорожских пыток. Источники разнятся в подробностях того, что происходило дальше. Сам Мазепа говорил, что оставался с Серко в степи почти пять недель. Серко позднее упоминал, что запорожское войско дарило Мазепу душою и здоровьем, то есть даровало ему жизнь, но не свободу. Значит, как минимум, такой вопрос, как стоит ли ему жить, поднимался. Самойло Величко в своей летописи говорит, что на раде запорожцы, услышав показания освобождённых ими казаков и прочитав бывшие с Мазепой письма, тут же хотели его растерзать и убить. И. Но сделать этого не дали Сирко и другие товарищи, то есть заслуженные казаки. Величко приводит полулегендарное сообщение, что там на раде кто-то из атаманов, возможно сам Серко, якобы сказал запорожцам пророческие слова. Понове, братья, просим вас, не убивайте сего человека, может он вам и отчизне нашей впредь сгодится. Войска послушалась сохранил Мозе пе жизнь, но заковал его в крепкие кандалы. Впрочем, дальше Величко приводит явно ложные данные, что якобы Мозе попрвёл в кандалах несколько лет и был отпущен запорожцами только после долгих увещеваний Самойловича и после выплаты им откупного. Здесь сказывается та неприязнь, которую величка испытывал к Мазепе, так как был близким к Василию Кочубею человеком. Не раз он с восторгом отзывается о последнем на страницах своей летописи и не мог простить его казни. Отсюда стремление добавить унизительные для Мазепы детали. А с другой стороны, показать, что тот был всем обязан Самойловичу, которого впоследствии не преминул сменить на гетманстве. На самом деле всё обстояло по-другому. Но можно не сомневаться, что находясь в руках запорожцев, Мазепа пережил один из самых страшных и унизительных моментов в своей жизни. Навсегда он сохранит скрытую ненависть и отвращение к запорожью. Конечно, Серко не ожидал, что за его пленника начнется настоящая политическая борьба. 3 августа Иван Самойлович, гетман обоих берегов Украины, сообщил царю, что Серко и Запорожцы с целью заслужить царскую милость поймали Дорошенковского посла Мазепу и освободили пленных левобережных казаков. Сирко прислал Самойловичу найденные у Мазепы письма, но гетман этим не удовлетворился и начал требовать выдачи самого посланца. Последовал и царский указ к кошевому, чтобы тот прислал Мазепу. Но Сирко отказывался. Трудно однозначно сказать, что удерживало знаменитого атамана на собственном опыте знавшего, что такое русская Сибирь. То ли сказывалась запорожская традиция не выдавать, то ли он не хотел окончательно ссориться с Дорошенко, отсылая его ближайшего помощника на расправу. Сам Мазепа, по-прежнему находясь в плену у запорожцев, вероятно, и не догадывался, на каком уровне самые влиятельные политики боролись за голову его, еще почти никому неизвестного казака.